Глава тридцать девятая. Больше, чем везение. Солнечный квадратик приближался и отдалялся. Звал, слепил, озорничал и не давал спать. Дэн переворачивался с боку на бок, укрывался одеялом, но яркие лучи все равно находили щели и медленно будили его. Парень приоткрыл глаза, разглядел крохотное окошко на фоне серостины, узнал тесную гостевую комнатку при монастыре и снова закрыл веки. Он пил сон жадно, в захлеб. После ночевок на сырой земле и глинобитном полу обычная кровать превратилась для него в райское облако. Но просыпаться ему не хотелось не только из-за мягкой постели. Ему снилось детство. Размитый силуэт женщины бродил у воды под ивами. Солнечные блики падали ей на лицо, и он никак не мог узнать ее. Раньше этот сон мог сниться ему всю ночь. Он долго ходил вокруг фигуры, пытаясь разгадать фокус. Почему она исчезает, как только он начинает видеть ее под новым углом? Этим утром женщина сама шагнула ему навстречу, протянула руку. Дэн коснулся ее пальцев и вернулся в те воспоминания, которые когда-то запрятал так глубоко, что они ему даже не снились. Он увидел двор с желтым колодцем и качели, сделанные из автомобильной покрышки, россыпь цветов в саду и потрепанный футбольный мяч. На веревках сушится белье, Дэн сидит на скамейке и болтает ногами. Солнышко щекочет загорелые щеки, стрекозы играют в догонялки. Кто-то теплый, большой, пахнущий хлебом и цветами, прикасается к его плечу. Мальчик поворачивает голову и видит лицо матери. Оно покрыто веснушками, смешные морщинки собрались возле глаз. Мать смотрит на него так, словно обнимает. Весь остальной мир перестает существовать, остается только ее лицо в ореоле волос и мягкого света. Это лицо невозможно изучить до конца, хотя именно его — Ты знаешь лучше всех остальных лиц на земле? — Нет, — бормотал Дэнск больше дремоту. — Нет, нет, только не просыпайся. Здесь, с ней, он больше не одинок. Здесь он защищен, и ему всего хватает. А там мир полный злодеев, и каждый хочет его похитить, убить. Нет, еще чуть-чуть. Утренний свет побеждал. Лицо матери сияло, улыбалось только ему и никому другому на всем белом свете. Дэн медленно открыл глаза. — Я дома. Сейчас войдет дедушка и скажет, чтобы я шел завтракать. Он вскочил. В голову толпой ревущих разноцветных хулиганов брызнули образы, звуки, запахи. Плавящие полудницы вооруженной бандиты, зной, скрип песка на зубах, ночной холод, слезы, объятия в монастырском саду, сияние огней, горячий воск свечей, ступени, кровать, сон. Действительно ли все случившееся с ними было наяву? До да его слуха донесся звон колокола. Дэн бросился к одежде, поспешно натянул шорты, рухнул на пол, не устояв на одной ноге, толкнул входную дверь. — Да! Да! Да! Все это случилось на самом деле! Полодница и пожары, наемники и бандиты у моста, Махмед, схвативший его в лесу и пытавшийся убить, темные тоннели под курганом, долгое путешествие через пустошь с детьми на руках. Неужели все это было со мной? Он обернулся. Стоптанные ботинки глазили на него дырочками для шнурков и ухмылялись кривыми подошвами. В корпусе для гостей его встретила тишина. Лицо у Дэна вытянулось, как у обиженного ребенка. Что, если ночью опять что-нибудь произошло, и весь монастырь опустел? Что, если он остался совсем один? Вдруг его забыли разбудить или того хуже? О нем самом забыли? Еще сонный он прошлепал по каменному коридору к выходу. не расчесал непослушные волосы. Из сада пахнуло свежестью. Дан зажмурился от солнца и застыл на месте. Монастырь жил своей жизнью. Две монахини подстригали кусты и негромко переговаривались. Летали бабочки. Дэн медленно пошел по дорожке, скрытой от всех, за живой изгородью. Он уже дошел до центра лабиринта, как вдруг услышал тихие всхлипы. Парень остановился, пытаясь понять, кто это плачет по ту сторону кустов. Неожиданно прозвучал знакомый голос. — Что тебя так расстроило? Плачущая ответила не сразу, а когда говорила Дэн с удивлением узнал голос Гульшан. Я не расстроена. Просто не могла предположить, что все закончится именно так. Получается, Илий случайно спас их дочь, а я его. Случайно или не случайно, их девочка осталась жива благодаря Илию, а его дочь благодаря тебе. Это главное. Да, это главное, но мне жаль ее родители. После смерти бабушки я жила в их доме и они относились ко мне как к дочери. Они так долго ждали ребенка, а когда он появился, Бог подарил им всего два года. — Прежде у них не было и этих двух лет. Гульшан шмыгнула носом. — Я жалею, что ничего не могу для них сделать. — Разве? — прозвучал в ответ голос. И Дэн узнала по интонациям Софию. — Прямо-таки ничего. Гульшан промолчала. Сквозь ограду чувствовалось, как она напряженно думает. Затем она сказала так тихо, что парень еле различил слова. — Но я не могу. Неважно из меня, мать. У тебя будет время всему научиться. Удочерение — долгий процесс. — Если я решу ее удочерить, думать уже не придется. Парень услышал, что, сказав это, девушка улыбнулась. — Гульшан! «Ты спасла Зарину!» «Гульшан, ты спасла Зарину. Ты провела с ней в монастыре несколько дней, и дочка Илья полюбила тебя. Найденная девочка тоже тебя полюбит, не сомневайся. Ну что ты?» Да но слышал, что девушка снова плачет, но иначе, словно в ней что-то оттаяло. «Врачи сказали, что у меня никогда не будет детей, а теперь получается...» Всхлип, тяжелое дыхание. — Получается, что врачи не предсказывают наше будущее, — закончила за нее София весело. — Мне пора ехать. Пусть ваша семья будет крепкой. В последнее время я слишком много видела родителей, разлученных со своими детьми. По-моему, нужно что-то менять. Раздался шорох листвы и потом тихие шаги. — А знаешь, как зовут девочку, Гульшан? — Как? Полина. Поля. Правда, красивое имя? Дэн зажал себе ладонью рот. Так вот, значит, что получается. Гульшан возьмет к себе девочку, которую мы с Илием несли от самого кургана. Вот это да! Парень услышал, как монахиня поднялась. Он незаметно начал пробираться к выходу, как вдруг вспомнил слова Софии. Пора ехать. Куда это она собралась? Он развернулся и бросился к воротам. Монахиня уже стояла там с небольшим рюкзаком за спиной. Сестра Барвара обняла ее, перекрестила и открыла перед ней дверь. Дэн выбежал из кустов и закричал «Куда ты?» София спокойно оглянулась, сощурила глаза. «А, это ты? Как отдохнул?» «Я? Хорошо. София!» — он сбился. «А тебе? Э, вернее, а вам не нужно еще немного отдохнуть?» Она подошла ближе и шепнула. — Нужно. Но дело слишком срочное. — Что за дело? — Я должна найти родственников женщин, которые подверглись экспериментам, тех, кого мы называли полудницами. Мне нужно передать им послание. Понимаешь? Она говорила то ли серьезно, то ли шутя. — Какое еще послание? — От мамы сыновьям, от жены мужу, от дочери отцу. — Дэн, не отрываясь, смотрел на нее. — Подождите, я ведь тоже потерял мать. — Вот я и дожидаюсь тебя тут. Тяну резину. — Что? Откуда? — Когда подслушиваешь двух взрослых теть, она шутливо поправила на переносице невидимой очки, делай это так, чтобы они тебя не слышали. Парень раскрыл рот. — Ну что? Будешь задавать вопросы? Дэн усердно закивал. — Слушаю. — Там, в пещере. Я видел ее или галлюцинацию? — Ты видел ее. Вернее, то, чем она стала из-за действия препарата. В горле у Дэна пересохло. Он хотел спросить еще что-то, но разволновался. — Когда ты ее встретил, она видела тебя, как во сне. Она не могла сказать тебе то, что хотела. — А что она хотела мне сказать? София выдержала паузу, взяла его за плечи и заглянула прямо в глаза. Она сказала, что всегда будет тебя любить, даже если вы будете далеко друг от друга. У Дэна не имел язык, зачесались глаза. — И это все? — яростно выпалил он. — Нет, не все. — Так что еще она сказала? Она сказала, ты можешь перестать писать в тетради, если хочешь. Парень шумом выдохнул. И в ту же минуту обнял Софию. Монахиня улыбнулась, погладила его по голове. «Спасибо, что спасла мне жизнь. Там, в лесу. Я вел себя глупо. Спасибо. Передай ей, если можешь, что я тоже ее люблю». Он вытер глаза и побежал в глубину сада. «Эй, Данила!» Он встал, не обернулся. «Что? Ты сам можешь ей об этом сказать. В любой момент. Когда захочешь». Он коротко кивнул и скрылся за ближайшим кустом. София постояла немного одна, покачала головой и вышла за ворота. Дорога вела через мост и терялась в холмах. Ей предстоял долгий путь. Она разыщет семьи полудницы, и передаст послание. Она расскажет правду, и, скорее всего, многие ей не поверят. Но пока голоса звучат в ее голове, ничего иного не остается. Мать Серафима сказала ей, что они умолкнут, когда и дела завершатся, и душам найдется упокоение. Может, так и будет. Долгий, сложный путь. Когда Дэн зашел в трапезную, все уже заканчивали завтракать. Один махнул ему рукой и показал в сторону котла с овчанкой. Парень взял со стола миску искоса глянул на собравшихся. Все выглядели еще сонными и утомленными после долгого пути, но, несмотря на это, за столом царило веселье. Зарина сидела на коленях у доктора и кормила его с ложки своим завтраком. В перерывах между подачами в рот каши она прижималась к Илью, гладила его по щеке и приговаривала. Алодец, Оладец! Па! Ням-ням!» Каждая ее реплика сопровождалась дружным взрывом хохота. Зарина улыбалась, глядела на всех блестящими глазами, еще старательнее запихивала овсянку отцу в рот. «Ненадолго!» — ее хватило после двух дней голодовки, — утирал слезы Азим. «Зато папе еще расти и расти!» — смеялась мать Серафима. Вторая девочка сидела тихо рядом с гульшаной, тоже ела кашу, послушно открывая рот. Она уже поправилась, температура спала, Только необычная бледность все еще говорила о пережитых лишениях. Оля с интересом рассматривала девушкин браслет, трогала его пальчиком, смещала бусинки. Только сейчас Дэн обратил внимание на глаза девочки — темные, большие, с пушистыми ресницами. И неудивительно, пока они несли малютку через пустошь, она почти все время спала. Парень посмотрел на Гульшан. Строгие черты ее лица смягчились, глаза потеплели — Она и не замечала, как время от времени поправляя девочки волосы и целует ее в макушку. Дэн положил себе кашей в миску. Выглядела еда неважно, но когда парень сел с остальными и начал есть, овсянка показалась ему манной небесной. Кого-то за столом не хватало. Дэн отодвинул быстро опустевшую миску и спросил: А где Максим? Все сразу обернулись к нему. Сегодня утром за ним приехали родители, ответила Зимка. Они были в нашей поисковой группе, как только услышали о том, что нашлись дети, сразу примчались сюда. Ты пропустил очень трогательную встречу. — Я, кажется, все пропустил, — буркнул Дэн и скрестил на груди руки. — Почему меня не разбудили? — Мы не спали нормально несколько суток, — ответил доктор. — Нужно восстанавливать силы, чтобы не стать того. Он покрутил пальцем у виска, закатил глаза и высунул язык. — Но вы почему-то на ногах... — Я бы с радостью поспал еще, — зевнул Илий, но по мне прыгали, дергали за нос и открывали веки. Он подбросил на коленях Зарину, и она взвизгнула. Дэн вопросительно взглянул на Гульшан. — Мы растем не так быстро, как ты, — девушка пожала плечами. — Нам нужно меньше времени на сон. — Чудесно! — помрачнел Дэн. — Как всегда отмазались моим переходным возрастом. А Максим мне ничего не передал. Я ему вроде как жизнь спасал. «Максим, как всегда, был невозмутим», — сказал или «Мальчик рассказал, что побывал в пещере, потом долго шел по пустыне, но в целом ему все понравилось. Отличные каникулы. Родители волновались гораздо больше, чем он. А к тебе он обещал приехать в гости. Он сказал, что ты теперь его друг». Хотя Дэн пытался оставаться серьезным, губы его дрогнули. «Он даже не знает, где я живу». «Я дал им наш адрес», — смешался Азим. «Думаю, мы еще не раз будем рассказывать друг другу всю эту историю». Он тяжело поднялся из-за стола. «А теперь пора, наконец, вернуться домой». ты тоже встал. «Нам понадобится транспорт. Или кто-нибудь хочет прогуляться пешком?» Руки никто не поднял. В трапезную, путаясь в черных одеждах, вбежала сестра Варбара, как никогда похожая на суетливую мышку. «Там!» — выпалила она, задыхаясь. «Там!» В трапезной повисла напряженная тишина. Мужчины поднялись со своих мест. «Там ваша собака, доктор, сидит у ворот, скулит и лает!» Присутствующие переглянулись. «Она притащила какого-то зверька, то ли крысу, то ли белку, и я не позволю ей пронести эту гадость в монастырь!» Или Гульша, на и Дэн посмотрели друг на друга и прыснули от смеха. Провожать друзей вышел весь монастырь во главе с матерью Серафимой. В ближайшей деревне нашелся старый школьный автобус. Они ехали молча и смотрели в окно. Только дети продолжали играть. Казалось, что все случившееся они пережили гораздо проще, чем взрослые. А теперь занялись своим любимым делом. — Азим, как вы себя чувствуете? — поинтересовался Ильей, пристально глядя на библиотекаря. — Спасибо, хорошо. А что? — Гульшан рассказал мне о вашем чудесном исцелении, но мне хотелось бы допудленно убедиться, что с вашим сердцем все в порядке. Это нужно было сделать еще раньше, до того, как мы бросились во все тяжкие. А я думал, вы теперь верите в чудеса, или. Бросьте, Азим, вы же меня знаете. Да, но после всех этих событий, посмотрите на меня, боли в сердце совсем прошли. Отсутствие боли еще не означает отсутствие патологии. Может быть, чудеса и случаются, но это не значит, что я должен сидеть сложа руки. — Я поддерживаю доктора, — заявила Гульшан. — Готова даже предоставить кабинет для обследования. — Ваш кабинет? — улыбнулся Или, Стоит ли доверять таким проходимцам, как я? — Не стоит. В следующий раз, когда кто-нибудь придет ко мне во двор в начале отпуска и попросит догнать чудовище, я выгоню его вон поганой метлой. Или и Азим переглянулись. Старик многозначительно поднял бровь. — Значит, договорились? — спросила главврач голосом, нетерпящим возражений. Доктор и библиотекарь одновременно кивнули. Автобус доехал до того участка трассы, где Или в погоне за полудницей бросил свой джип и остановился. Доктор пошел вдоль реки и нашел свой автомобиль таким, как оставил его несколько дней назад у каменной гряды. Казалось, что с того дня прошел целый месяц. Затем они попрощались с Гульшан почти на том же месте, где впервые встретились перед погоней, на стоянке с одиноким деревом, где теперь стоял обгоревший кузов легковушки. Девушка поехала с найденной девочкой в приречье а остальные отправились в мирный. «Все что-то потеряли», — думал старик, глядя вслед уезжающему автобусу. «Все что-то обрели». Скоро дорога обогнула знакомый холм, сверкнула речка, и за полем вырос дом Азима. Рядом с ним, раскинув густую крону, стоял высокий каштан, тот самый, под которым Илья оставил ненадолго детей, пока выкапывал картошку. Именно отсюда началась вся эта безумная погоня, пролившаяся не один день. Доктор взглянул на дерево и покачал головой. На дороге каждый холмик, каждая ямка казались родными. Илья крутил руль и думал о везении. Вернее, о том, как над случайностью и удачей смеялась София. Тем же самым путем он мог бы сейчас ехать один, без дочери и без друзей. Неужели ему просто повезло? Что бы он сказал жене? И какие слова ему нужно было бы подобрать, чтобы утешить ее? Как бы не закалили его приключения, худшие страхи остались с ним. Он также будет тревожиться за близких, даже когда над головой светит мирное небо. И хорошо, пусть будет так. Страх отныне его помощник. Он сделает его внимательнее и чуточку мудрее. Разве смелость — это чувство? Разве она помогла ему? Нет. Есть любовь и есть страх. И только благодаря им он все это время двигался вперед. — Вот мы и дома, — пробормотал Азим, словно разговаривая сам с собой. — Я уж и не думал, что мы вернемся. — Спасибо, — сказал доктор, не глядя на друзей. Без вас у меня ничего бы не вышло. Мы же соседи. Азим довольно улыбнулся, хлопнул Или по плечу. Помните наш обычай? И он спел высоким голосом. Ты один не подымешь бревно, а для всех, как пушинка, оно. Дэн закрыл уши. Дед, ты фальшивишь. Приличные люди не делают замечания старшим. Парень открыл дверь, высунул одну ногу и обратился к доктору. Или. «Я заскочу к вам сегодня вечером?» — доктор кивнул. «Дай людям отдохнуть!» — возмутился Азим. Или мне разрешил. А меня ты спросил?» Они вышли из машины и пошли к дому. Или видел в окно, как Азим обхватил парня за шею и пошлепал по голове. Да не сопротивлялся, положил руку деду на плечи и начал что-то с жаром объяснять. Так они и шли до самой двери, споря и припираясь. Или повернулся к Завине, сидевшей на заднем сиденье, подмигнул. — Ну что, поехали к маме? Глаза у девочки зажглись огнем, она подняла вверх руки и радостно крикнула. Азим сказал, что связался с Еленой, как только они нашли девочку. Сам и так ни разу и не позвонил домой, не было возможности. Поэтому он не знал, как его встретят. Пока он носился по лесам и холмам, Елена жила в неведении, и, в отличие от него, ничего не могла сделать, так как осталась одна с сыном. Доктор остановил машину возле дома, помог Зарине спуститься на землю, взял ее за руку и повел к калитке. Следом за ними, высунув язык, семенил гален. На улице грело солнышко, дул теплый ветерок, и прежней жары не было. Или толкнул калитку. Двор встретил их тишиной наглухо закрытыми шторами, запертыми на замок дверями. На голых белевых веревках дрожали прищепки. Ни шагов, ни голосов. Или поглядел на пустое крыльцо веранды. В животе у него все скрутило. Темный лес, лопата в руках, шерсть и кровь, рыбе глаза убийцы с ножом, который придет, чтобы отомстить. Доктор закрыл глаза, судорожно сглотнул. Гален поднялся по ступеням и поскреб лапой запертую дверь. Поднял голову и напряженно прислушался. Затем лег на доске напротив пустой миски. Зарина нетерпеливо дернула отца за руку, пискнула. «Пап, а где мама?» Или не ответил. Он потянул ее за руку обратно к калитке на пустую дорогу, туда, где за невысоким холмом находились соседние дома. Они медленно побрели в гору. Песок поднимался от ветра, и они одинаково щурили глаза. Чем дольше они шли, тем яснее на горизонте проступали две фигурки, словно их отражение. Большая держит за руку маленькую. Чем дольше они шли, тем комичнее преломляла фигуры кривое зеркало. Мужчина в нем превращался в женщину, а маленькая девочка в мальчика. В шагах в двадцати друг от друга две пары застыли, приложив ладони к лбу. Она ходила к соседке. Просто ходила к соседке. Первым до Ильи добежал Гоша и врезался ему в ноги весело визжа. Илья поднял его на руки и тут же ослеп, потому что оказался в облаке мягких волос. Они пахли шампунем и крапивой, крыжовником и его женой. Зарина хныкнула и разревелась, то ли от радости, то ли от того, что поняла, как долго не видела маму. Елена подняла ее на руки, покрыла поцелуями лицо, чувствуя соленый привкус слез. Так они стояли еще долго, крепко прижавшись друг к другу, и никого в мире не было счастливее их.